Александр Конторович, Серый Лорд-3 «Становись!» И лязгнув металлом, шеренга солдат опускается на колено. Снова лязг, и над поставленными на землю щитами вырастает густой лес-пик. Их задние концы уперты в землю, а древки укреплены в специальные выемки — На верхнем крае щитов. Хриплая команда и вторая шеренга солдат вскидывает арбалеты. А на их плечах уже лежат пики третьего ряда. Мда... Тот еще ежик получается. А скажите мне, капитан, Поворачиваюсь я к командиру отряда, Отчего у вас вторая шеренга с арбалетами, а не с копьями? вы же как я понимаю против конницы выстроились нет милорд отрицательно мотает он головой это против пехоты построения против кавалерии как вы правильно заметили пики держат оба первых ряда а арбалетчики стреляют поверх голов солдат второго ряда цели то крупные видны хорошо А в данном случае, пока пехота не подойдет близко, можно пренебречь тем, что пики третьего ряда иногда будут уклоняться от прямой линии. Зато последний зал арбалетчики сделают почти в упор, выбив самых сильных бойцов противника. И уже после этого уйдут в глубину строя. Пехотинцы же третьего ряда... не так устанут, держа свои оружие на весу. Они смогут действовать своими пиками со всей силой. Вот как! Интересно! Не встречал я такого построения раньше. Сколько же надо готовить солдат, чтобы они действовали настолько слажено как ваши? Год. Это в самом лучшем случае. Если учить уже опытных бойцов. Краем глаза вижу утвердительный кивок барона. — Вы согласны с капитаном Лен? — Да, милорд. Его солдаты действительно очень неплохо обучены. — И пробить такой строй можно, конечно, с очень серьезными потерями. Все, что сделано руками или построено человеком, можно сломать, милорд. но иногда очень дорогой ценой, как в этом случае. — Так значит, отряд капитана стоит тех денег, которые он за них просит? — Ну что ж, капитан Байер, считайте себя принятым на службу. — Как обычно, милорд. — Слава Всевышнему! Меня успели просветить на этот счет. так что полным лопухом я уже не выгляжу да капитан один год и один день оплата вам пойдет с завтрашнего дня поступаете под командование барона вольта лэнз вежливо наклоняет голову капитан вытягивается и резким кивком головы приветствует своего командующего «По всем вопросам, Байер, можете обращаться к барону, в исключительных случаях, если он отсутствует или очень занят, ко мне или к сержанту Лексли». «Сержанту?» Капитан явно удивлен. Лексли поворачивается боком, демонстрируя кошачью морду на рукаве, и Байер, понимающе наклоняет голову. Я все понял, милорд. Лязгая железом, колонна солдат втягивается в ворота. Неплохо. Каждый бы день такие гости. Худо-бедно, а две сотни солдат и неплохих солдат у нас еще прибавилось. Сотни копейщиков, шестьдесят мечников и сорок арбалетчиков. Тут еще подарочек для непрошенных гостей. этот отряд привели монахи обычные наемники, но хитропоп от чего то был в них уверен не буду спорить я уже не раз убеждался что в таких вот вопросах он обычно не ошибается так или иначе, а только хорошо обученных солдат у нас собралось уже почти семь сотен из лесов по зову барона пришли лучники. «Не так много, как я ожидал, но стрелки это были...» Даже Лексли крякнул от зависти, что вообще-то являлось очень редким явлением. Работали эти парни не только луками. Арбалеты тоже у многих имелись. Не помню уже, сколько по нашим правилам, в смысле земным правилам, современным, лучнику надо было держать в воздухе стрел. 5, 6. Но эти парни запросто держали четыре. То есть, пока первая стрела еще не упала на землю, лучник выпускал уже четвертую. Причем это делали все, а некоторые и пять штук ухитрились подвешивать. И это была неторопливая стрельба, куда попало. Все стрелы... упав на землю втыкались недалеко друг от друга так что и собирать их было легко да и по лесу эти ребята ходили знатно тихо и незаметно посмотрев на их упражнения я распорядился заказать сразу три воза стрел таким стрелкам они точно не в нагрузку будут так общими трудами Замок понемногу начал походить на то, чем он изначально должен являться — на крепость. Уже грозно поблескивали на стенах копья стражников, покачивались на цепях котлы со смолой, и ветерок ворошил растопку в дровах, сложенных под ними. Щедро стимулируемые медяками таскали булыжники на стены местные сорванцы. Будет что сбросить на голову слишком уж назойливым визитерам. Стараниями управляющего пополнялись замковые кладовые. Там и без того добра хватало, но Логан, получив недусмысленный руководящий одобрямс, развернулся во всю ширь своей души. Одного вина привез откуда-то чуть ли не два десятка здоровенных бочек. На мой недоуменный вопрос он кивнул в сторону котов. Они сказали мне, что во время осады вином разбавляют воду, чтобы солдаты не заболели от плохого питья. Эм, ну, в замке два источника с водой, и цистерны есть, огромные, хоть купайся. Я тоже так думал, смущается он. Но господин сержант, он сказал, что я не прав. — Лексли, любитель халявной выпивки? Хм, ну погоди, уж я тебе припомню эту воду. — Логен, беру я управляющего под руку. — Сколько бочек с вином у нас в подвалах? — Эй, около двухсот, милорд. — А чем таким отличаются вот эти, что я перед собой увижу? — Они больше, милорд. — Намного. — По сравнению с обычными бочками, раза в два. Но дело не только в этом. То вино, что я привез, оно сандальских виноградников. Похоже, что я окончательно отстал от жизни. Мне это название ничего не говорит. Но руководящий втык я все равно сейчас кому-то обеспечу. — Откуда Логин? — Мирно. Подошла тихонько, действительно, как маленький котенок. э, -э сандальских виноградников, миледи. — Вот как? Слуги уже именуют ее таким образом? «Вообще-то это мне укор. Расслабился, понимаешь. Совсем совесть потерял. Война да мордобой, а про девушку забыл. Ладно, я сам какой-никакой, а законный лорд. А вот она в каком качестве тут пребывает. А ведь ей уже рожать скоро». «А с каких именно, Логан? С нижних или...» с верхних мелеий с верхних сержант мне особо это подчеркивал тогда распорядитесь подинять одну бочку ко мне в мастерскую и перелеть его в бочонки поменьше слушаюсь милий комкая в руках шапку он низко мне кланяется и вопросительно смотрит на бочки. Ладно уж, хм, повезло кое-кому. Получив мое соизволение, управляющий исчезает, а я поворачиваюсь к сероглазке. Слушай, а чем таким особенным интересно именно это вино? На верхних виноградниках растет очень редкий виноград. Вино из него обладает целебными свойствами. А вот пьянит не так сильно, как обычное. В старое время короли снабжали им свою гвардию, чтобы те были более сильными и здоровыми, и неукротимыми в бою. — А сейчас уже не снабжают? — Дорого. В казне мало денег. Во всяком случае так говорят. — Ага. — Ага. — Значит, надо и старику послать парочку бочек, или даже больше. У нас их тут два десятка, как-никак. Не надо быть совсем уж зажравшейся свиньей. — Ты не свин. Маленькая ладошка нежно гладит меня по щеке. Просто у тебя очень много всяких дел. — Ну да, и оттого... Я так на тебе и не женился официальным образом. Ну, ничего. Вот уж эту-то ошибку я исправить и могу. Она убирает руку и смотрит на меня каким-то усталым взглядом. — Ты все-таки это сказал? В следующую секунду мое плечо намокло от ее слез. — Ну что ты, что ты? осторожно придерживая ее голову и поглаживая неуверенной рукой по затылку. — Ну ты чего? Да все хорошо. Я рядом. Я так ждала этого момента и так боялась. — А чего же? — Серые не женятся и не заводят семью. — С чего это ты взяла? — Все это знают. Ну, а я вот такой вот, весь из себя необычный. Да и кто сказал, что это непреложный закон? Давай главпопа на эту тему поспрашаем. Надо сказать, что и Эрлиха я своим вопросом немало озадачил.